Голова 235-я, потому что его зовут Тан. Гора Хэнь Юи. Секта Сяньдао была окутана дождем и туманом со вспышками молний, быстро движущимися вниз и сопровождающимися раскатами грома. Был слышен частый стук капель по листве, так как дождь лил, как из ведра. В эту дождливую ночь юноша с седыми волосами медленно шел по густому лесу, промокшая зелень шуршала под его ногами. Он издалека смотрел на главный зал секты Сяньдао на вершине горы Хэньюи, его взгляд был спокоен, и спустя долгое время он повернулся, чтобы уйти. На этот раз его целью была небольшая горная деревня в сотнях ли отсюда. В горной деревне посреди ночи, кроме раскатов грома, слышен был только звук проливного дождя, шлепающего по земле. Конечно, время от времени кто-то из деревенских псов завывал, словно пытаясь противостоять могуществу неба, однако в ответ раздавался еще более величественный раскат грома. Вся горная деревня была погружена во тьму, седоволосый юноша, неспешно шагая по тропинке горной деревни, оглядывал знакомые пейзажи, смешанные с чуждыми элементами. В его глазах больше не было холода, однако в них была грусть. Эта грусть могла даже растопить лед, будто была наполнена невообразимым количеством родственной любви. Четыреста лет пролетевшие по щелчку пальцев, может быть и недолго для культиваторов, но для смертных это море времени. Многие деревянские дома в этой горной деревне часто ремонтировались несколькими поколениями и довольно сильно изменились. Этим седовласым юношей был никто иной, как Ван Линь. Он оглядел дома деревни и, во взгляд, остановился на том месте, где, как вспомнил Ван Линь, когда-то росло старое дерево акации, под которым он читал в детстве, и где играл и резвился со своими друзьями. В мгновение ока все это исчезло. Ван Линь тихо вздохнул и медленно пошел вперед. Вскоре после этого он остановился в оцепенении и посмотрел на знакомый дом перед собой. Его тело непроизвольно сдрожало. От начала деревни до этого места почти все деревенские дома изменились, но только этот дом был точно таким же, как и тогда, когда он уходил. В Ванолинь прикусил губу и открыл калитку. Калитка скрипнула, и он закрыл ее за собой. В дворе под навесом от дождя стоял деревянный стол, а вокруг него несколько небольших деревянных табуретов. В Ванолинь молча осматривал обстановку, в то время как слезы лились из его глаз. После продолжительного времени Ван Линь подошёл к дому, открыл дверь и вошел внутрь. Все осталось таким, каким он запомнил, ничего не изменилось. В какой-то момент Ван Линь почувствовал, словно все, что произошло в последние 400 лет, было сном, и он вот-вот должен проснуться. Его родители не мертвы, а их души не находились внутри сферы, отражающей небеса. В эту дождливую ночь они были дома и спали в своей комнате. Однако ему даже не нужно было распространять свое мощное божественное сознание, чтобы осознать, что внутри этой комнаты никого нет. В главном зале родового дома Ван Линь увидел две поминальные таблички, которые были расположены одна на другой, и на верхней табличке было написано «Память усопших Ван Тяньшуя и Джоу Инсу». На нижней табличке было выгравировано «Память усопшего старшего сына Ван Линя». Под этими двумя табличками находилась курильница для благовоний, А с обеих сторон лежали несколько незажжённых палочек благовоний. Глаза Ван Линь были наполнены болью и печалью. Он взял три палочки благовоний, зажег их и поместил в курильницу. Медленно опустившись на колени, Ван Линь несколько раз низко поклонился и пробормотал. Ван Линь, недостойный сын, сегодня выражает свое почтение благовониями, а в свой следующий визит он использует головы всего клонатан, чтобы построить башню для своих отца и матери. Смертоносная аура покинула тело Ван Линни, тотчас комната стала холодней, чем дождливая ночь снаружи. Поднявшийся несколько мгновений молчал и уже собирался повернуться и уйти, как вдруг оглянулся и резко ещё в том же месте. Через некоторое время вдалеке на горной деревенской дороге показалась карета, впереди которой сидел старик в плаще с капюшоном. По его волевому лицу становилось понятно, что он был хорошим мастером боевых искусств в мире смертных. Каждый раз, когда он взмахивал кнутом в своей руке, раздавался отчетливый щелчок, и лошадь начнула двигаться намного быстрее. Земля была неровной, что постоянно заставляло карету подскакивать. Однако старик, казалось, был приклеен к ней. Он оставался невозмутимым и лишь изредка выкрикивал «Пошла!». Вскоре карета приблизилась к дому. Старик прикрикнул и затянул поводья. Лошадь громко заржала, когда ее передние ноги поднялись в воздух, и карета остановилась перед домом в анолине. Старик спрыгнул с кареты и почтительно открыл дверь. И изнутри кареты тут же спрыгнула маленькая девочка-служанка, одетая в изумрудно зеленую одежду, с косичками на голове, выглядевшая довольно мило. Едва девочка выбралась из кареты, как ее тело задрожало. Очевидно, что холод непогоды пробрал ее, но она не обратила на это внимания. Она раскрыла зонт и бодрым голосом произнесла. «Моя госпожа, мы прибыли!» Удивительно хрупкая женская фигура, вынырнув из кареты, Медленно спустилась и встала под зонтик, лицо девушки было бледным, оно излучило болезненную красоту. Когда она вышла, ее тело задрожало, служенка быстро взяла зонт в одну руку, а другой достала большой пурпурный плащ из кареты. Вместе со стариком она надела его на молодую женщину. В тот же момент служенка спросила с досадой. «Моя госпожа, почему мы должны были приехать то сегодня в дождь? Вместо этого мы могли бы приехать завтра? Что если вы простудитесь?» Даже в теплом взгляде старика был признак сожаления. Молодая хозяйка тихо засмеялась и сказала негромко, идя вперёд. «Вы не понимаете. Перед смертью дедушка сказал, что каждый год в этот день, что бы ни случилось с моей семьей Ван, прямые потомки должны лично приходить сюда, чтобы выразить свое почтение. Такова традиция». Служанка все еще не была довольна и сказала. «Моя госпожа, это место так далеко от столицы. Почему вы приезжаете сюда каждый год?» «Здесь спрятано что-то важное?» Я слышал от другой служанки, что это место было одной из резиденций семьи Ван. Молодая хозяйка мягко улыбнулась и не дала старику открыть калитку во двор. Вместо этого она протянула свою роскошную руку и сама открыла калитку, при этом сказав, «Это первый раз, когда ты приехала со мной, поэтому, естественно, ты не знаешь. Я поговорю с тобой об этом позже, когда у меня будет возможность». После того, как они вошли во внутренний двор, все трое, не колеблясь, немедленно зашли в дом, Служанка закрыла зонтик, стряхнула с него воду, вошла в комнату, после чего с любопытством огляделась. Что касается старика, то он стоял в дверях с закрытыми глазами. Молодая хозяйка глубоко вздохнула и направилась в главный зал. Маленькая девочка собиралась последовать за ней, но молодая хозяйка остановила ее и тихо сказала. «Ты из дяди подожди здесь, я пойду одна». служанка, надула губы и послушно кивнула головой. Молодая хозяйка улыбнулась. Откашлялась несколько раз и медленно пошла в главный зал. После того, как она вошла, то посмотрела на две поминальные таблички, она положила несколько подушек перед табличками и опустилась на колени. Поклонившись несколько раз, она собиралась взять палочки благовоний, но неожиданно ее взгляд остановился на трех палочках, которые уже были зажжены в курильнице. Едва она собиралась закричать, как ощутила порыв холодного воздуха в комнате. Она застыла, а её лоб покрылся холодным потом. Она ощутила, что если сделает движение, то будет немедленно убита. Прямо на ее глазах из темноты главного зала медленно вышел юноша с седыми волосами. Ваналин посмотрел на эту девушку и равнодушно спросил: «Кто твои предки?» На лице девушки появилось выражение страха, так как ее тело продолжало дрожать от воздействия окружающего ее холода. Даже ее голос дрожал, когда она говорила: «Кто вы и что вы делаете в родовом доме предков Ван?» Ваналин посмотрел на эту девушку. Взмахнул правой рукой, тут же окружающая морозная инь рассеялась и тут же в комнате стало намного теплей. Тело девушки согрелось, лицо ее выражало потрясение, когда она взглянула ново на Ван Линя. Однако тайне правой рукой она коснулась своей талии. Неожиданно резкий порыв ветра, вызванный движением ладони, ворвался в комнату вместе со стариком. Однако, как только старик вошел в комнату, он неожиданно упал и уснул. Лицо девушки побледнело. Ван Линь даже не взглянул на упавшего старика и мягко спросил. «Я еще раз спрашиваю, кем были твои предки?» На самом деле, как только он увидел свой родовой дом, в его голове зародились подозрения. Четыреста лет спустя, если бы за этим домом никто не присматривал, он бы не смог сохраниться в неизменном виде до сих пор. В глазах девушки появилась решимость, она стиснула зубы и ответила. «Мой отец, Ван Юнифей, если вы последовали за мной сюда...» «Почему задаете такие бессмысленные вопросы?» Ванрейн нахмурился и спросил. «Какое отношение имеют к тебе усопшие люди, чьи имена вырезаны на табличках?» «Это родовое поместье брата моего предка». Девушка находилась в крайнем смущении. Если он был послан одним из врагов ее отца, зачем тогда он задает эти вопросы? Сердце Ванрейна жалость. Когда он посмотрел на эту девушку, его голос перестал быть ровным. Вместо этого немного дрожал, когда он спросил. Как звали твоего предка? Девушка помедлила мгновение и ответила: Моего предка звали Ван Тяньту. Этот человек показался очень странным. После того, как Ван Линь услышал имя, его тело точно сотряслось. Он пробормотал. Четвертый дядя! Говоря о семье Ван, за исключением родителей Ван Линя, тот, о ком он больше всего заботился, был его четвертый дядя. Услышав о дяде, он не мог не прийти в волнение. В голове в Анлине прокручивались эпизоды с ним. Спустя длительное время он вздохнул и взглянул на девушку. Его взгляд выражал сложные эмоции, как если бы он смотрел на своего собственного потомка, он медленно произнес: Твой предок, в каком возрасте он умер? Странный взгляд молодой девушки стал еще более глубоким, когда она ответила: Он умер в 98 лет. Когда он был в средних лет, то привлек внимание бессмертной секты Пьяо Мао после того, как он спустился с горы. то поселился в столице и стал одним из придворных императора. И с тех пор моя семья Ван тоже обосновалась в столице». В глазах Ван Линя мелькнуло облегчение, а он немного помолчал и тихо сказал. «Четвёртый. Сын твоего предка Ван Ху также умер». Во взгляде девушки было потрясение, когда она прошептала. «Как? Как вы узнали о сыне предка Ван Ху? Через... через три года после смерти предка он тоже умер». Время течёт, и люди приходят и уходят. Через 400 лет многое изменилось. После того, как Ван Линь услышал о четвёртом дяде, его мировосприятие претерпело изменения. После долгих размышлений он посмотрел на эту девушку и медленно сказал. «В твоём теле есть сильные инцы. Видимо, твою мать кто-то ранил, когда она была беременна тобой». Молодая девушка ошарашенно взглянула на Ван Линь. В ее сердце поднимались волны шока одна с другой. Ведь она понимала, о чем только что сказал этот седоволосый юноша. Если внимательно присмотреться, то и правда можно было найти некоторые признаки проблем со здоровьем. Однако травма иньцы находится внутри ее тела, и мало кто знал о ней и о причине ее возникновения. Большинство же людей думали, что она просто родилась очень слабой. Девушка уставилась на ванлине и спросила дрожащим голосом. «Вы... то вы, черт возьми, такой!» Она уже перестала думать о том, что этот человек-убийца, подосланный конкурентом ее отца. Если он убийца, то откуда он может знать так много вещей? Ванолень взмахнул своей правой рукой, и зеленая дымка начала собираться около лба молодой девушки. Дымка становилась всё насыщеннее и плотней, пока Ванолень вновь не взмахнул рукой, и зеленая дымка не исчезла бесследно. Неожиданно девушка ощутила тепло в своем теле, холод, который мучил её на протяжении более чем двадцати лет. сейчас всего лишь по взмаху его руки. Это неожиданно напомнило ей человека из мифов. Девушка прикусила губу и спросила. «Вы... Вы бессмертный?» Ванолин усмехнулся. «Бессмертный... Что-то вроде того». Увидев, что у четвёртого дяди были потомки, и что они благополучно жили в столице, Ванолин не мог не ощутить облегчения. Он ненадолго задумался, потом взглянул на девушку и сказал. «Знаешь...» «Я ведь тоже являюсь твоим предком. В те времена я пообещал своему четвертому дяде, что если мне удастся стать бессмертным, то я буду охранять его потомка в знак благодарности за то, что он подарил мне возможность обрести бессмертие». С этими словами он хлопнул по своей сумке и достал нефритовую бутылочку с таблетками и продолжил. «Здесь 72 таблетки. Каждый прямой потомок может принять только одну таблетку в течение жизни. Не стоит ждать большего, но тебе я позволю взять три таблетки». Дав бутылочку девушке, он на мгновение задумался и коснулся ее пальцем между бровей. Выдавив каплю крови, он хлопнул по своей сумке и вытащил нефритовый талисман. Поместив частицу своего божественного сознания в дзы внутри нефритового талисмана, он повернулся к девушке. Выражение его лица было серьезным и холодным, когда он сказал «Я оставил крохотную частичку своего божественного сознания внутри этого нефритового талисмана». «Ни один культиватор в стране Джао не сможет продержаться и мгновение под его мощью. Однако этот нефритовый талисман можно использовать только трижды, теперь он принадлежит тебе. Только потомки семьи Ван могут использовать его, будь осторожна и используй его разумно». Бросив нефритовый талисман девушке, Ван Линь взмахнул рукавами и исчез из комнаты. Молодая девушка изумленно глядела на таблетки и нефритовый талисман в ее руках, все еще ощущая себя как во сне. Старик, лежавший на полу, медленно просыпался. Проснувшись, его глаза загорелись. Он подошел к девушке и спросил. «Моя госпожа, что же все таки только что произошло?» В этот момент также пришла девочка-служанка. Только после того, как она увидела, что с молодой госпожей все в порядке, она выдохнула. Ее лицо покраснело, как только она сказала. «Моя госпожа, Эр слишком устала и внезапно уснула». Когда старик услышал эти слова, его лицо стало сердитым. Он отчетливо помнил, что молодая госпожа отправила ему сигнал, однако, как только он вошел в комнату, то утратил контроль и уснул. «Всё хорошо, не переживайте. Давайте отправимся обратно в столицу». Сказав это, молодая хозяйка сделала глубокий вдох и встала. Болезненная бледность исчезла с её лица и сменилась здоровым румянцем. Старик Пером заметил перемену. Он изумленно произнес: «Моя госпожа, вы...» В тот же момент девочка служанка также заметила разницу, и на ее лице появилось выражение недоверия. Девушка усмехнулась, но объяснять не стала. Она обернулась и посмотрела на две поминальные таблички в комнате, особенно на ту, которая гласила Ваналинь. Затем она развернулась и вышла из комнаты. Благодаря своей сообразительности у нее уже было предположение о том, что сейчас произошло, однако для подтверждения догадки ей нужно будет проверить генеалогию, когда она вернется в столицу. Она надеялась, что в этот раз отец уделит время из своего плотного распорядка, чтобы изучить семейное древо вместе с ней.